Изучив сигнальное расстояние 7 дней полёта в режиме обычного пассажирского членака, так я не показалась бы их системе безопасности подозрительной и не выдало бы, что имею гиперсистему. Я переоделась в простую блузу и широкие брюки без намёка на какую-либо сексуальность и запросила посадку. Разрешение на посадку получила после двух дней проверки и была принята службой безопасности на срок до 10 дней. Я ещё не знала, захочу ли остаться здесь, поэтому для ориентира на местности выбрала город Сабон. который был практически на другой стороне согнара от Осфи, города Нанжет. Оказавшись в приёмном пункте для беседы, а по сути допроса, ведь я была для них чужаком, власти Сабона прислали несколько сотрудников, чтобы с моего разрешения обследовать челнок. Всё же они были настороже, как и любая другая планета. История Карела Флейм была проверена по информационной базе свободной зоны, где та не числилась нарушителем. Не найдя ничего подозрительного в моём челноке, Хотя вряд ли сагнартцы разбирались в подобных технологиях, меня выпустили в город с электронным браслетом-идентификатором для быстрого обнаружения, если я решу нарушить срок пребывания. Наверное, маленькая рыжеволосая девушка, босая с раскинутыми руками, с поднятой вверх головой и глупой улыбкой до ушей, стоящая посреди улицы несколько часов, выглядела странно. Но мне было всё равно. Тёплый свет искрился вокруг меня, Воздух душистый до того, что не могла надышаться, и чуть ли не захлёбывалась от жадных вдохов. Небо, деревья, тёплый золотистый песок под ногами и умиротворяющие звуки природы, визг детей, смех взрослых, блаженная тишина в мыслях. Так чудесно я себя давно не чувствовала. А самое сильное ощущение пропитывало меня насквозь, оживляя всё внутри и разгоняя кровь. Свобода. Свобода и красота. вело во мне, когда я с маленьким рюкзаком за спиной пешком прогуляла по городу до самого вечера. Да, на этой планете когда-то, очень давно, побывали хамони. Но она независимо. На любой можно на них наткнуться. Кто будет искать Карула Флейм? У неё никого нет, она никому не нужна, как и Саша. Несколько не устав от целого дня ходьбы, я остановилась рядом с уличным бистро, так здесь называли чайные. Одна пара вначале с некоторой осторожностью, но после моего невинного и правдоподобного рассказа о своей судьбе дружелюбно поделилась, где можно остановиться на ночь. В своём челноке я больше не собиралась жить. Уютные апартаменты стояли на берегу водоёма. Панорамные окна выходили прямо на него, и у меня была настоящая большая кровать с чистым матрасом и благоухающим бельём. Я готова была расслабовать здесь всё, приняв ванну, оставаясь обнажённой. Я по-детски запещала и прыгнула в пушистую постель, покрутилась от удовольствия в нежной ткани белья, обняла подушку и зарылась в неё лицом. Кажется, я нашла дом, сладко зевнула я. Но уплывая в дрёму, сознание всё же зацепилось за единственную неприятную мысль. Кредитов почти не осталось. За что же я куплю дом?